Глава 28. Наконец деревья поредели, будто расступились, чтобы показать мне цель моего похода. Передо мной предстало то самое загадочное лесное озеро, от посещения которого в один голос отговаривали все местные жители. В жаркий солнечный день оно совсем не выглядело зловеще, даже наоборот. Небольшой такой, скромный водоем живописный. Открытая вода, Большей частью зеленоватая и в мелкой серо-зеленой ряске была только в самом центре. Чтобы добраться до нее, нужно было преодолеть довольно широкое заболоченное пространство. Стоячий влажный воздух словно лип к коже. Щедро поросшие сочным мхом, травой, рогозом и камышами кочки казались очень привлекательными и неопасными. Они очень хорошо смотрелись бы на какой-нибудь картине маслом. Но тут и там встречались лужицы, сильно воняющие затхлой водой, точно как в том проклятом колодце. Но в целом запах и смеси мокрой древесины, мха, рыбной чешуи оказался не таким противным, как я ожидала. Может потому, что еще не выветрился у меня аромат лесной земляники, которой я так щедро угостилась. Между тем, стоило мне прислушаться, как словно по команде стоявшую в этом странном лесу тишину, наконец-то стали прерывать редкие голоса лягушек. и вокруг меня начала виться мелкая мошка. Я тут же достала спре от насекомых и щедро облилась им. Не думаю, что действие предыдущего опрыскивания закончилось, но лишний раз подстраховаться никогда не помешает. Несмотря на безлюдность и заброшенность, здесь начали встречаться неожиданные следы присутствия человека. Я бы даже сказала, что кто-то собрался устроить тут свалку. Вот уж точно очень по-человечески. Правда, учитывая, что лес вокруг был совершенно девственный, первозданный, словно люди в нём никогда не появлялись, этот мусор был более чем странен. Вот старый, полузатонувший мужской башмак, весь заскорузлый от грязи, оплетённый цепким, сочным вьюном. Лежащая на боку старая детская коляска, непонятно, настоящая или для кукол, выставила вверх два проржавленных колеса, спицы которых густо оплела паутина, густая, как марля. практически превратившаяся в тряпку сорочка, уже не ясно, мужская или женская, тоже притопленная, но зацепившаяся рукавами за кусты, будто пыталась выбраться из трясины. Кастрюля с пробитым дном, сквозь которая проросли болотные цветы. Заплесневая, самодельная тряпичная кукла, расползшаяся, от времени и пережитой непогоды по швам, сквозь которые клочками торчала ветошь. Лицо куклы когда-то нарисованная красками или чернилами, превратилась в одну расплывшуюся кляксу и выглядела прямо, скажем, жутковато. Я сразу отвела от игрушки взгляд. Наверное, это были вещи покойников или пропавших, про которые писал в своих заметках Лоскатухин. Стоило подумать об этом, и весь затонувший в болоте мусор приобрёл зловещий оттенок. Неужели кто-то замороченный пришёл сюда с детской коляской? Сидел ли в этой коляске ребёнок? а вдруг сидел, но привёз его сюда вовсе не околдованный, а в здравом уме человек, может быть, родственник, возможно, даже что родная мать. Я попыталась опять думать, что это просто неряшливые местные жители загрязнили лесное озеро, но ничего не получалось. Не может быть такого, чтобы лес вокруг деревни был девственно чистый, а в такой долю устроили свалку. Тащить всё это барахло по буеракам ради чего? «Чтобы просто выкинуть?» Каждый предмет, будь то рубашка или глиняный горшок, детские вещи или игрушки, таил в себе жуткую историю, о которой мне не хотелось знать, но и не думать об этом было невозможно. Особенно, когда начинаешь представлять людей, которым всё это старьё могло принадлежать. Может, эта блузка принадлежала Ларискиной сестре, а этой посудой раньше владели жалостливые анучковы. Галкина бабушка несколько раз повторила, что имущество пропавших никто себе не взял, но куда-то оно же должно было деваться. Ведь не стали бы сносить дома вместе с вещами. Что толку размышлять? Я всё равно не знала ни Лариску, ни её родителей, ни остальных. Никак мне не опознать их вещи. С замиранием сердца, одновременно и желая увидеть, и надеясь никогда никого здесь не встретить, я искала глазами хоть что-то знакомое, за что можно зацепиться взглядом. Но пока нигде не было ни намёка на мамино присутствие. Никакого следа, кроме того куста с ленточками. Именно здесь и так едва заметная тропинка окончательно терялась в густой спутанной траве. По инерции я шла строго вперёд, тыкая перед собой палкой, как тростью, пока не наткнулась на небольшой полузасохший куст. Выглядел он удивительно в этом буйстве сочной зелени. Аккуратно обойдя его и по привычке завязав на одной из веток бантик, я остановилась в растерянности. Казалось, дальше никто никогда не ходил, хотя видневшиеся то тут, то там брошенные вещи говорили об обратном. Может, правда их кидали прямо отсюда? Но это вряд ли. Задумчивости я уставилась на белеющей среди поломанных сучьев и запутанной травы продолговатый мяч, пока его странная форма не заставила меня присмотреться получше. По спине пробежал холодок, Когда я поняла, что это маленький, выбеленный дождями и солнцем, череп какого-то зверя, скорее всего, кошачий. Вот куда пропадали мелкие домашние животные. Что-то сомневаюсь, хотя и надеюсь, что животных-то отсюда не кидали. Но ведь совсем не обязательно, что в этом есть что-то мистическое. Старые или больные животные часто уходят умирать подальше от дома. В этом нет ничего необычного. К примеру, слоны. Идиотская мысль о том, что на местное болото приходят старые слоны, сбежавшие из бродячего цирка, заставила меня рассмеяться. Какие дурацкие мысли иногда приходят совершенно не к месту. Собственный смех прозвучал как-то истерически и напугал меня, поэтому я сразу оборвала его. Выбрав наиболее привлекательный, густо заросший травой и мелкими цветочками бугорок, я сделала шаг вперед, даже не опробовав его для начала на прочность своей палкой. Нога немедленно погрузилась по щиколотку в воду, которая, несмотря настоящую давным-давно жару, оказалась такой неожиданно ледяной, что я вскрикнула. С некоторым усилием, выбравшись обратно на сушу, я стащила совершенно мокрую кроссовку и вылила оттуда воняющую затхлостью и тиной воду. И, подавляя невольные рвотные позывы из-за отвратительного запаха, снова натянула её на ногу. Разгуливать босиком в этих местах меня совершенно не тянуло. Наоборот, уже мерещились впившиеся в мои пятки жирные пиявки. Развернувшись, я прошла по своим же следам обратно до ближайшего надёжного бугорка, присела на него, пристроив за спину сумку, и опять сняла кроссовку в надежде немного подсушить её и заодно подумать, не угодила ли я в ту самую чарусу. Вдруг совсем близко за моей спиной раздались хлюпающие шаги. Будто бежал кто-то тяжёлый, целенаправленно ко мне, очень быстро, на двух ногах. Казалось, что сейчас этот кто-то быстро подскочит сзади и изо всех сил толкнет в спину, так что я потеряю равновесие и угожу в трясину всем телом лицом вперед, что точно меня немедленно утопит. Ощущение это было настолько сильным, что я с предостерегающим криком вскочила на ноги и занесла над головой палку в угрожающем жесте. За мной никого не было. Ни за мной, ни передо мной, куда бы я ни повернулась. Никого, кто мог бы издавать такие звуки, Кто мог бы шагать? Только слышала я их совершенно яственно. Это точно не было обманом слуха. Не могло показаться. С бешено колотящимся сердцем от страха, подступившим к самому горлу, я принялась вертеться на месте и обшаривать взглядом кусты и деревья. Ветерок лениво покачивал верхушки осин, чьи листья чуть слышно шелестели, будто волны накатывали на прибрежный песок. Где-то резко квакнула лягушка, и за неё я нервно дёрнулась. Когда я опять услышала эти бегущие шаги, теперь слева от себя, то была уже готова. Ударила изо всех сил палкой по предполагаемому невидимому противнику, подняв брызги и разметав клочья травы. И, к сожалению, части палки, которая от моего могучего удара разлетелась на куски. И опять никого, никаких следов, никакого признака хоть какой-то жизни. Только вдруг в ближайшей округлой лужице вздулся огромный, покрытый ряской, и какими-то отвратительными, зелёными, склизкими нитями пузырь и, громко чавкнув, лопнул. Мне даже послышалось какое-то глухое утробное рычание, будто там, в этой лужице, кто-то живой притаился под водой и жалеет, что не удалось меня сцапать. Не отрывая глаз от этой болотной лунки, я нагнулась, нашарила какой-то твёрдый корешок и с силой швырнула в самый центр лужицы. Раздался слабый всплеск, И больше ничего. Это немного меня успокоило. Трясущимися руками я натянула мокрую кроссовку и крикнула предательски срывающимся голосом. «Я не боюсь!» И тут же, с пугающей отчётливостью, поняла, что если сейчас со мной что-то случится, если меня засосёт топь, то никто никогда не найдёт меня, не спасёт, не поможет. Так пропали до меня, может быть, сотни местных жителей и, может быть, какие-нибудь путники. решившие срезать дорогу через лес. Туристы или грибники, соблазнённые нетронутостью и густотой леса. В панике вытащив телефон, чуть не уронив его на влажную болотистую землю и в последний момент буквально на лету поймав, я уставилась на экран. Заряд батареи ещё держался. Сигнал отсутствовал. Пощупала сумку. Дно слегка промокло, но не насквозь. Но теперь сумка противно попахивала тухлой водой, как будто побывала в вазочке, застоявшемся, вянущим букетом. Снова присев на кочку, я, мельком заметив, что ноги мои все в мелких ссадинах и царапинах и раздражающе зудят, разложила на коленях дневник Лоскатухина и стала лихорадочно искать хоть какие-нибудь подсказки, что мне делать дальше. При этом я бессознательно подобрала обломки свои палки и также рассеянно вытащив ленточку, принялась приматывать один кусок деревяшки к другому. Вот они. Отмеченные красным карандашом и восклицательными знаками мистические истории, случившиеся на болоте. Но вспомнила я про них только сейчас. А ещё удивлялась, почему люди ведут себя так неразумно, хотя их сто раз предупреждали. Так что же мне делать? Судя по всему, оставалось только ждать и быть наготове.